И вслед за ним Кеннел шагнул во мрак, куда человек не вхож, где времени нет, где ни тьма и ни цвет, где на царство теней мир похож, огненный бич в руках колдуна. Трижды блеснул и погас, и сто тысяч чертей в ущелье змей с самого дна поднялись.